Значение земных воплощений Жизнь есть сплошное испытание и утончение наших энергий и должна быть понята как исполнение долга и выучивание нового урока. Лишь в горниле жизни напрягаются и перерабатываются все энергии наши. Потому чем сложнее и труднее жизнь, тем и потенциал Духа больше. Потому не будем огорчаться трудностями, Но усмотрим новую возможность одоления их с великой помощью, приходящей в последний час. Каждое преодоление приближает нас к великой цели. Конечно, в тонком мире люди привлекаются и соединяются по симпатии, и там они избегают встреч с врагами. Люди могут применить там всё именно накопленное на земле, но появиться там на новом приобретении знаний Если они не стремились к этому, находясь в земном существовании, почти невозможно. Но на земле, как в горниле, самые разнообразные энергии сталкиваются, притягиваются и уявляются на очищении и трансмутации в более совершенные или тонкие энергии под воздействием огня пробуждённого духа. От таких столкновений и неожиданных соединений различных энергий рождаются новые энергии, несущие новое творчество, новые возможности. Земля есть место испытания, искупления и великого творчества, место последнего суда. И вот тут совершается великий отбор. Запомните, родная, что только на земле мы можем приобрести и ассимилировать новые энергии или обновить состав своих энергий. Буддисты сказали бы своих дхарм. Тому следует приветствовать каждое воплощение, но не избегать его. Если бы люди знали, как трудились величайшие духи, принимая на себя все самые трудные, самые тяжкие воплощения, часто уже им ненужные, но столь ярко необходимые для землян, для спасения их от уничтожения, от уловления в сети сатаны. количество воплощений, необходимых для завершения земного цикла эволюции человека. Число воплощений, необходимых для совершенствования человека, для его дальнейшего продвижения или для заканчивания земного пути в эволюции, обусловлено его устремлением, волей и энергией. Энергия и воля властели судьбы кармы. Для перехода на иную планету много условий должно быть принято во внимание, и все они должны быть выполнены. Нелегко переходить на другие планеты. И, конечно, только высокие сознательные духи могут брать на себя такую миссию. Зависимость моральных качеств человека от количества пройденных его духом воплощений. Именно слабость характера указывает на сравнительную молодость духа. Под молодостью или старостью духа здесь понимается количество прожитых им жизней. Старые духи знают, чего они хотят, и обычно очень упорны в своих решениях и достижениях.